Глава 13. 342. Пайн-стрит. Квартира 4. Мел смотрел на свое отражение в зеркале над раковиной ванной. Было 1 июня, и он тосковал по своей покойной жене, как это всегда бывало в это время года, когда весело щебечут птицы, а по рынку гуляют пары. Он как будто снова видел ее, как она стоит позади него, отражаясь в этом самом зеркале, и с любовью обнимает его за плечи. Иллюзия оказалась такой реальной, что Меллу показалось, будто он чувствует аромат ее духов. Пока он шел к лифту, а потом через вестибюль многоквартирного дома, в котором жил, Мэлл все время думал об Адель. Они поженились в первые выходные июня 50 лет назад. Он с особой тоской вспоминал об этом, когда увидел свадьбу, позирующую перед канонической вывеской рынка на Пайк-Плейс. Мэл улыбнулся и помахал рукой невесте в пышном белом платье, которая шла на высоких каблуках по булыжникам рынка. Ее новый испеченный муж держал ее за руку. За ними следовали фотографы, документировавшие их любовь во всем ее совершенстве. Адель всегда любила свадьбы. Она прикладывала одну руку к сердцу, другой брала Мэла за руку и говорила. «Посмотри на них, дорогой. Правда, они прекрасны». Адель была особенной. Она могла читать его, словно открытую книгу, и даже если попадался не слишком приятный пассаж, она ни разу не положила книгу на полку. Адель обожала историю их любви, даже самые тернистые ее главы. Любовь старшеклассников редко длится долго, но Мел и Адель выдержали проверку временем. Когда у нее обнаружили рак, В Мэле проснулась несвойственная ему свирепость. Он не мог позволить болезни отнять у него любовь всей его жизни. Но болезнь все таки победила. Сначала Адель похудела так, что сквозь тонкую кожу просвечивали кости. Потом болезнь лишила ее разума. И она перестала узнавать Мэла. Адель умерла 2 июня 8 лет назад. Она испустила последний вздох в 9.15 вечера. Мэл держал жену за руку и видел, как в последний раз затрепетали ее веки. А потом он рухнул на больничную кровать и обнимал Адель до тех пор, пока ее тело не остыло, и персонал больницы не попросил его уйти. Ночью после смерти Адель Мэл вернулся в их квартиру возле рыночной площади и впервые почувствовал себя чужим в собственном доме. Без Адель дом опустел. Там, где когда-то жили любовь и смех, теперь поселились печаль и горе. Мел не смог заставить себя лечь на большую кровать, накрытую стеганным покрывалом, которое с такой любовью сделала Адель. Поэтому он устроился на диване в гостиной. Там он и спал все следующие восемь лет. Порой, особенно в такие теплые июньские дни, ему казалось, что вот сейчас Адель выйдет из угла и улыбнется ему. Протянет сэндвич, поцелует, спросит, когда его ждать к обеду, хотя Мэл каждый день возвращался домой ровно в пять часов. Она никогда не уставала спрашивать его, а он никогда не уставал отвечать на ее вопрос. «Когда тебя ждать к обеду, дорогой?» «В пять часов, дорогая». В их совместной жизни был свой ритм, естественный, плавный, отношения напоминали связь между Луной и приливом. Они притягивали друг друга, а себя друг другу, уравновешивали друг друга. Поэтому после смерти Адель Мэл потерял свою луну. Из его жизни исчез ритм. Всё как будто сбилось с привычного шага. Сон, еда, время суток. Мэл напоминал прилив, который перестал понимать. Наступать ему на берег или оставаться на месте. Он просто плыл по жизни. Как плывет деревяшка по бухте Элиот, подхваченная течением, бросаемая из стороны в сторону, пока однажды солнечным июньским днем она не окажется на берегу. И тогда, впервые за долгое время, может быть, даже годы, она просохнет на теплом песке. Мэл стоял возле своего киоска с газетами и чувствовал, как солнечные лучи согревают его лицо. Ему 73 года. Он слишком стар, чтобы день за днем работать в таком режиме. Но что еще ему остается: играть в гольф, сидеть в квартире и смотреть телевизор. Мэл вздрогнул при мысли о выходе на пенсию. И потом ему нравилось находиться в гуще событий. Рынок похож на прекрасную реку, полную людей, которые несут цветы, весеннюю спаржу, ярко-красный редис и медовые соты. Мэлу нравилось сидеть на берегу этой реки, наблюдать, здороваться со знакомыми, впитывать все проявления жизни. Иногда кое-кто из прохожих особенно трогал его сердце. Мама с ребенком, молодой человек и девушка с приколотыми к ее платью цветами, направляющийся на выпускной бал. Или женщина. Вивиан впервые появилась на рынке в канун Рождества. В своем пальто на меху с неприступным видом и британским акцентом она по социальному статусу намного превосходила его. «Это влюбленность школьника», — сказал себе Мэл. «Что-то вроде той любви, которую он испытывал к Бетти Лу Мэнсфилд, самой популярной девочке в школе, пока в его класс не пришла Адель». Как-то раз в пятницу после школы Мэл пригласил Бетти Лу выпить с ним колы в закусочной. Она отказала ему с такой же жестокостью, что Мэл поклялся больше никогда не забывать о своем месте в жизненном пространстве. На этот раз с Вивиан он снова вступил на территорию Бетти -Лу. И хотя у него не было никакой возможности выяснить, испытывает ли Вивиан хотя бы малейший интерес к нему, его увлечение ею росло. К примеру, он гадал, как она предпочитает готовить яйца. Любит ли она оперу с такой же страстью, как и он сам? Ищет ли она Луну в небе каждую ночь, как это делает сам Мел, в надежде увидеть ее краешек, даже если на небе тучи? Мел говорил себе: глупо даже надеяться на то, что ей захочется узнать его так же, как ему хочется узнать ее. И все-таки, когда Вивиан проходила мимо его киоска, он не мог не посмотреть на нее. В это особенное июньское утро Мэл надел на крахмаленную рубашку, аккуратно причесался и теперь сидел в ресторане на рынке, который назывался «Яичное гнездышко Владимира». В 1970-х годах его открыл русский эмигрант, и ресторан славился своими омлетами и яйцами «Бенедикт». Каждую пятницу Мэл занимал угловой столик у окна. Ему нравилось читать газету и смотреть, как чайки ходят по битым ракушкам под окном. Внук Владимира, Джонни, подошел к столику Мэла. «Вам как обычно?» «Да, сэр», — кивнул Мэл. И если бы ему пришлось озвучить заказ, то официант бы услышал. «Два яйца, слегка взбитых, пшеничный тост без масла и принесите, пожалуйста, соус Табаска. Джонни исчез на кухне, и в этот момент дверь ресторана распахнулась. Мэл повернулся и увидел, что на пороге стояла Вивиан. Она прекрасно выглядела в черном платье и в сером кашемировом кардигане. Шею украшала нитка жемчуга. Вивиан заметила Мэла, и на короткий миг уголки ее губ приподнялись. Даже намек на улыбку заставил Мэла просиять. Столик на одного? спросил Джонни, вышедший в зал. Да, холодно, произнесла Вивиан. Его вопрос слегка раздосадовал ее. «Разве люди не понимают, что не следует привлекать внимание к тому, что человек обедает один?» Джонни усадил ее за столик по соседству с Мелом. «Отсюда открывается лучший вид в городе», — сказал Джонни, отодвигая для Вивиан стул. «Я это вижу», — ответила она, глядя на бухту. Джонни протянул ей меню, а Мел не сводил глаз с ее изящных рук с маникюром, которые взяли меню и тут же закрыли. Два яйца, слегка взбитых, Пшеничный тост без масла. Вивиан явно знала, о чем говорила. Джонни обменялся взглядом с мэллом «Великолепный выбор», — одобрил он. «В сию минуту все принесу». Вивиан смотрела в окно. Мэл уже раз десять развернул, снова свернул и опять развернул салфетку на коленях. Он открывал было рот, чтобы заговорить, но сразу же его закрывал. По какой-то причине все приходившее ему в голову казалось недостойным того, чтобы нарушить личное пространство Вивиан. Поэтому Мэл сидел молча, наслаждаясь ее присутствием. Вернулся Джонни. Он принес их заказы и поставил бутылочку табаска на столик Мэла. «Приятного аппетита!» — пожелал Джонни и занялся другими посетителями, которые только что вошли в ресторан. Мэл сдобрил взбитые яйца хорошей порцией соуса. Прежде чем заняться едой, он поднял глаза и встретился взглядом с Вивиан. Прошу прощения, сказала она. Вы позволите взять вашу бутылочку с табаска? На моем столике такой нет. У Мэлла зажглись глаза, и он торопливо отложил вилку. С удовольствием, ответил он, и это слово выразило все, что он испытывал по отношению к этой загадочной женщине. Он с удовольствием сидел рядом с ней, передавал ей табаска обменялся взглядами поверх обеденных столиков. Для него все это — удовольствие. Закончив обед, Вивиан расплатилась и встала, собираясь уйти. Но прежде чем направиться к выходу, она повернулась к Мэлу и произнесла два слова. «Хорошего дня». Когда дверь за Вивиан закрылась, и она скрылась в толпе на рынке, Мэл подумал. «Да, это и в самом деле очень хороший день».